Философ Гегель обращается к прошлому для возвеличения своей нации и доказательства ее исключительности. Немало его идей откровений пригодилось веком позже гитлеровским идеологам. Но Гегель одновременно гениально угадал диалектику вещей. Ленин, именно угадал, не больше, отметил Ленин. И диалектика Гегеля наносила удары по старому метафизическому методу мышления. Мир по глубинной сути гегелевской философии не представляет собой единое целое, неподвижное и неизменяющееся, а находится в непрерывном движении, движется от низшего к высшему. Развитие совершается в преодолении внутренних противоречий, в борьбе, в итоге чего происходит восхождение или же снятие прежних противоречий и возникновение иных свойственных новому качеству. Развитие движется или эволюционно, как постепенность, или скачком, означающим переход в новое качество. Эта особенность развития видна особенно четко в истории человеческого общества. В 30-е годы 19-го столетия многие науки опирались на выводы гегелевской философии. Полагали, что знаменитая его всепроникающая диалектика — дает окончательный ответ на волнующие людей вопросы. В то же время прусский король и прусское правительство чувствовали себя в безопасности. Гегель обосновал их право на существование своими философскими выкладками и утверждениями, будто все существующее разумно. Гегелевская философия стала официальной доктриной прусских государственных учреждений. С философией Гегеля... Маркс был знаком еще до приезда в Берлин, но серьезно изучил ее позже. Карл работал главным образом самостоятельно и к тому же с чудовищной интенсивностью. В это время он стремился познать мир, чтобы прежде всего ясно разобраться в самом себе и выработать мировоззрение, которое отвечало бы его внутренним влечением. Одновременно с изучением философских трудов, Карл углубился в произведения по истории и теории искусства. По ночам он писал стихи, баллады, песни, а днем после короткого сна читал Лаокона, Лессинга, Эрвина, Зольгера, историю искусства древности Винкельмана, историю немецкого народа Людена, Германию, Тацита. Разногласия с отцом, отказ жени писать ему письма, пока помолвка не перестанет быть тайной для ее родственников, напряженная нечеловеческая работа родились в строки, которые Карл вложил в уста разочарованного героя одного из своих неоконченных произведений. «Ха! Казнимый на огненном колесе! Я должен весело плясать в круге вечности!» Плохой и хороший поэты одинаково полно отдают себя поиском слова и рифмы. Образ твой звучал, как песнь Эола, Крыльями любви касаясь дола. С грозным шумом, с ярким блеском улетал он к небесам, Опускался к перелескам, подымался к облакам. И когда борьба в груди стихала, Боль и радость в песне расцветала. Формы нежной красотою, дух навеки покорен, Светлых образов толпою я внезапно окружен. И от пут земных освобожденный Я вступаю в творческое лона. Карл перечитывает написанное, Перечеркивает, правит, Называет стихи эти «поэзия». «Кому я подражаю?» — спрашивает он себя. Мечерные, смелые строки нравятся ему больше других. «Не могу я жить в покое, если вся душа в огне, Не могу я жить без боя и без бури в полусне, Я хочу познать искусство, самый лучший дар богов, Силой разума и чувства охватить весь мир готов. Так давайте в многотрудный и в далекий путь пойдем, Чтоб не жить нам жизнью скудной». В прозябании пустом, под ермом постыдной лени, Не влочить нам жалкий век, В дерзновенье и в стремленье полновластен человек. Проходят дни. Возвращаясь из университета, Карл снова пишет. Ночь коптит керосиновая лампа, Под потолком кольцами вьется дым. Скупая хозяйка не топила печи. Поверх мундира Маркс набрасывает шинель.